Требуя помощи либо отсрочки. Овод настаивал, чтобы все было кончено к середине июня. И Доминикина приходил в отчаяние. Перевозка тяжелых грузов по плохим дорогам была задачей нелегкой, тем более, что необходимость сохранить все в тайне вызывала бесконечные проволочки. Я, между сылой и харибдой, писал он.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 В таком случае я да, да, должен ехать сам. Джема откинулась на спинку стула и взглянула на овода, сдвинув брови. «Нет, это не годится. Это слишком рискованно. Придется все-таки рискнуть, если не, не, нет иного выхода. Так надо найти этот иной выход, вот и все. Вам самому ехать нельзя».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 И под видом Диего, и под видом крестьянина. А вашей хромоты и шрама не скроешь. М -м Мало ли на свете хромых. Да, но в романе не так уж много хромых. Со следом сабельного удара на щеке, с изуродованной левой рукой и с голубыми глазами при темных волосах. Глаза в счет не идут. Я могу изменить их цвет белодонный. А остальное? Нет, это невозможно.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 а в конечном счете разница между тем и другим только кажущаяся. Овод взял кота обеими руками за голову и посмотрел в его круглые зеленые глаза. — Как ты считаешь, пашт, права твоя злая хозяйка или нет? — Значит, моя вина — моя большая вина. — Ты мудрец. Ты, наверное, никогда не просишь опиума.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 все еще жили во Флоренции, и особенно важные письма нередко пересылались из предосторожности по их адресу.